Глава 8. Эпиграф. Неподалёку от того луга, место той жестокой сечи, в коей, почитай, вся сила севера сошлась со всей мощью Нильвгарской, стояли ранее два рыбацких поселения: Старые Жобки и Бренна. Однако же по илеку к тому часу Бренна была уже пожжена дотла, то говорили поначалу о битве под Старыми Жобками. Теперь же говорят не иначе как битва под Бренной, и тому есть две причины: Прима, отстроенная Бренна стала но не большим и цветущим поселением. А старые жопки многие лета не заселялись, и след по ним простыл, зарос крапивой, пореем и лопухами. Секунда как-то не личило такое название великим достопамятным и трагическим боям. Да и верно, как же так? Баталии, в которой 3.10 с лишним тысяч бойцов полегло и вдруг, мало что жопки так ещё и старые. Так и вышло, что во всей исторической и военной литературе принято стало писать о битве под Бренной, как у нас, так и в нильфгарских источниках, кое их, к слову сказать, гораздо более, чем нежели наших. Достопочтенный Яр старший из Ландера. Анализ сео хроники инклити регнии Тамеря. Кадет Фицо Стерлин, оценка неудовлетворительная. Садитесь.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 Почему не вераство в этом вопросе практически перечёркивает шансы на карьеру в армии. Впрочем, колевы барон, так вам вовсе не обязательно быть офицером, можно испробовать свои силы в политике, либо в дипломатии. Чего от всей души вам и желаю, кадет ФитцОстерлин. А мы, господа, возвратимся под Бренно. Кадет под камер? Я. Подойдите к карте, продолжайте с того места, на котором господина барона покинуло Красноречье. Слушайсь Причиной, заставившей фельдмаршала Мена Кайгорнова произвести маневр и совершить ускоренный бросок на запад, были доклады разведки, сообщившие, что армия Нордлингов идет на выручку блокированной крепости Маяна. Маршал решил перекрыть Нордлингам путь и принудить их к решающему бою. Для этого он разделил силы группы армии Центр. Часть оставил под Маяной, со остальными силами двинулся быстрым маршем. Отец под камер, вы не писатель, билятрист, вы будущий офицер. Что за определение остальные силы? По расчёту точные оды Дебатай, ударной группой маршала Кайгорна, используя военную терминологию. Слушаюсь, господин Родминстер. Под командой фельдмаршала Кайгорна стояли две армии. Четвёртая конная армия под началом генерал-майора Маркуса Брайбана, патрона нашей школы, прекрасный кадет Путкамер, под подлиза с раной, прошептал со своей парты кадет Фиц Остерлин, а также третья армия под командованием генерал-лейтенанта Рецде Мелистока. В состав четвёртой конной армии, насчитывавшей более 20.000 солдат, входили дивизия Вениндаль, дивизия Магна, дивизия Фрундеберг, вторая вековарская бригада, седьмая даирландская бригада, а также бригады Наузика и Врихит. А а также дивизия дивизия Артфиаин бросила Джулия Баттимарка. Если разумеется, вы чего-нибудь не напутали. У них на прапоре точно было большое серебряное солнце. Так точно полковник Твёрдо ответил командир разведки. Несомненно было. Артфиаин, проворчала сладкая ветренница. Ха, любопытно. Получается, что в трёх маршевых колоннах, которые вы якобы видели, на нас идёт не только вся конная, но и часть третьей. Нет, на слово не поверю. Необходимо увидеть собственными глазами. Ротмистер, на время моего отсутствия ротой командуете вы. Приказываю послать связного к полковнику Панграту. Но полковнику Мноли лично выполняете. Слушаюсь. Это большой риск, полковник! Перекричал командир разведки гул капыт идущих голопом лошадей. Можно налететь на разъезд. Не болтай, веди. Отряд промчался вниз по теснине, вихрем пронесся по долине речки, влетел в лес. Здесь пришлось притормозить. Движение затрудняли плотно растущие деревья. Кроме того, они действительно могли случайно наткнуться на разведывательные разъезды либо передовое охранение.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 Командир разведки присоединился лишь через минуту, а уж сопел, словно бугай, покрывающий корову. Опершись о краевой пропец сладкая ветреница с помощью монокуляра осматривала долину, высунув язык и выпивтив изящный задок. Видя это, командир разведки почувствовал, как его пробирает дрожь, однако быстро успокоился. Артфиаин, несомненно, облизнулась Джулия Батымарка. Вижу также до ирландцев Элана Трахи. есть там и эльфа из бригады Врихед, наши старые знакомцы из Подмаребора и Маены. Ага, вот и черепа. Знаменитая бригада Наузика. Вижу языки пламени на пропорцах дивизии латников Дейтвен и белую хорук в чёрном альрионе с геральдическим орлом, знаком дивизии Альба. Вы узнаёте их, буркнул в ответ командир разведки, действительно как старых знакомых. Я окончила военную академию, отрезала сладкая ветреница. Я офицер и цензус, выпускник, сдавший специальный экзамен на офицерское звание. Ладно, все, что хотела увидеть, я увидела. Возвращаемся в роту. На нас идут четвертая конная и третья, сказала Джулия Бутемарка. Повторяю, вся четвертая конная и, пожалуй, вся кавалерия третьей. За хоругвями, которые я видела, вздымается туча пыли. Там тремя колоннами идут, на мой взгляд, тысяча сорок конников, а может больше, может. Может быть, Кейгурн разделил группу армий Центр, закончил Адамадю Панград, командир Вольной Компании. Взял только четвертую конную и конников из третьей без пехоты, чтобы идти быстрее. Эй, Джулия, будь я на месте канетабля Наталиса или короля Фолтеста, знаю. Глаза сладкой ветреницы вспыхнули. Знаю, что бы ты сделал. Ты послал бы к ним гонцов? Конечно. Наталия стертый калач, возможно завтра. Возможно. Не дал ей закончить адью.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 Эльфами, белками спалена она была до земли. Так вот там именно что на левом крыле стоял риданский королевский корпус, коеем граф Руйтер руководил, а было воном корпусе народу восемь тысяч в пехоте и коннице превосходной. Середина королевской силы стояла как раз на супротив холма, коее после шебиничным висельным стало быть поименовали. Там на холму на том стояли король Фольтест со свитою. И канетабель Ян Наталис на всю битву с высоты холма обозрения имевший. Здесь главные силы войска нашего сгруппированы были: двенадцать тысяч доблестных тимирских и риданских инфантеристов, четыре огромадных четырёбока уформованных, десятью хоругвями коница охраняемых, стоявших аж до северного края пруда местными жителями золотым именуемого. Серединная группировка имела во второй линии резервную рать. Три тысячи вызимской и марийборской пехоты коими воевода Бронебор верховодил. От южного же края Золотого пруда по сам ряд садков рыбных и заворот речки Хотли на позиции в милу широтой стояло войско нашего крыло правое, состоящее из добровольческой рати Махачкасских краснолюдов, восьми хоругви легкой кавалерии и бандеры то бишь роты знаменитой Вольной кондотьерской компании. Команду над правым крылом держали кондотьер Адам Панград и краснолюд Барклай Эльс. Напротив в мили почитай двух на поле голом за лесом построил нильфгарское войско фельдмаршал Миенак и Горн. Стоял там народ железный, от стена чёрная, полк при полку, рота при роте, эскадрон при эскадроне, покуда хватало глаз, конца им не было. А по лесу хоругив Пложков и пик вообразить себе можно было, что не только мы широкий, но и зелок глубокий строй там устроен. Потому как было того войска 46.000, а чем в то время мало кто ведал их хорошо, потому как иначе у многих наших, при видимости той нельгарской мощи, сердце изощемило. А даже и у наихрабрейших воинов сердца забились под латами, а те молоты кузнечные и боявно стало, что сечь до да к тому же кровавая теперь тут почнётся. И мало кому из тех, что в строях стоят, заход солнца Дадина узреть будет. Ярро, поддерживая сползающие с носа очки, еще раз прочитал написанное, вздохнул, потёр лысину, затем взял губку, немного сжал её и стёр последнюю фразу. Ветер шумел в листьях липа, звенели пчелы. Дети, как все дети мира, пытались перекричать друг дружку. По надежде старика ударил летящий по траве мяч. Прежде чем он неуклюже и неловко успел наклониться.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 Словно многих птиц стая, что к полёту вспархивает, Анельвгард как встал, так и стоял. А уж все удивляться начали, почему в этом маршале Мена Куигорн не даёт своим войскам приказа выступать. Когда? Мена Куигорн оторвался от карт, окинул военачальников взглядом. Когда спрашиваете, я прикажу начинать? Никто не отозвался. Мена поочерёдно взглянул на своих командиров. Самыми напряжёнными и встревоженными выглядели те, кому предстояло оставаться в резерве: Элон Трахи, командир 7-й даирландской, и Теэс Ванло из бригады Наузика. Явно нервничал также Удер де Вингельд, адъютант маршала, у которого было меньше всех шансов принять активное участие в бою. Те, кому предстояло ударить первыми, казались спокойными, более того, явно скучающими. Маркус Брайбен зевал, Генерал-лейтенант Редс Демелис Сток ковырял мизинцем в ухе, то и дело осматривая палец, словно и верно ожидал увидеть на нем что-то заслуживающее внимания. Оберштэр Рамон Терканель, полковник, молодой командир дивизии Артфияин тихо посвистывал, уставившись в одну ему известную точку на горизонте. Оберштэр Лем А.Н. Муирмос из дивизии Дейтвин листал свой неразлучный томик поэзии. Тибор Эгибрат из дивизии тяжелых копейщиков Альба почесывал затылок концом хлыста.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 Только теперь страх показал, на что он способен. Они остановились на опушке пихтового леса, предусмотрительно не высунувшись из растущих здесь больших можжевеловых кустов. Перед ними за полосой невысоких елочек раскинулась широкая котловина. Туман слался по верхушкам трав. Никого, отметил Флаут, ни живой души. Возвращаемся, мы уже, пожалуй, далеко вато зашли. Вахмистор покосился на него. Далеко? Отъехали едва на милю. К тому же ползли словно хромые черепахи. "Стоило бы ещё", сказал он, "заглянуть за тех холмы, господин лейтенант. Оттуда, думаю, у меня обзор будет получше, далеко на обе долины. Если кто туда тащится, мы не сможем его не заметить. Так как? Шмогнём, господа. Тут всего парочка стай". "Парочка стай", подумал Флаут. На открытой местности будто на скоуроде. Угри извивались в животе, настойчиво ища выход из его внутренностей. Во всяком случае, один-то уж наверняка. Флаут определённо чувствовал, что угорь на верном пути. Я слышал звон стремян, фырканье лошади. Там, в сочной зелени меж молодых пихточек на песчаном склоне, что-то там пошевелилось. Чья-то фигура нас окружают. По обозу ходил слух, что несколько дней назад кондотьера из вольной компании напали из засады на разъезд бригады Врехит. Взяли живым одного эльфа, говорят, кастировали его, вырвали язык, обрубили пальцы рук, а под конец выдавили глаза. Теперь-то насмехались они, никаким манерам-то не поиграешь со своей эльфийской подружкой и даже не сможешь глянуть, как она забавляется с другими. Но «Ну, господин лейтенант, кашлянул вахмистр. Сбегаем за холмы-то. Ламар Флаут сглотнул слюну. Нет, сказал он, нельзя терять время. Мы убедились, здесь врага нет. Необходимо доложить командованию. Возвращаемся. Меннок и Егорн выслушал рапорт, оторвал глаза от карты. По подразделениям, приказал кратко. Господин Брайбан, господин Домилесток, наступать. Да здравствует император! рявкнули Тырканель и Эгибрахт. Меннок как-то странно посмотрел на них. По подразделениям, повторил он. Да сияет великое солнце вашу славу. Милован Дорбек, низушек, полевой хирург, известный под прозвищем Русти Рыжек, жадно втянул изумительную смесь запахов йода, нашатыря, спирта и фира и магических эликсиров, заполнявших палатку. Он хотел насытиться этим ароматом — здоровым, чистым, невинным, незамутненным, не зараженным и клинически стерильным. Сейчас Русти знал, что долго он таким не продержится. Взглянул на операционный стол, девственно белый, и хирургические аксессуары. Десятки инструментов, вызывающих уважение и доверие, бесстрастным, грозным величием холодной стали, сияя ещё чистотой металла, порядком и эстетикой расположения. При инструментах возился его персонал: три женщины. Тфу, мысленно поправился Русти. Одна женщина и две девушки. Тфу, ещё раз. Одна старая, хоть и прелестно выглядевшая баба, и двое детей. Мадечка из Нахерка по имени Марте Содергрен, волонтёрка Шани, студентка из Кёльнфурта И Оля, жрица из храма Мелители в Иландере. Марти Содергран я знаю, подумал Русти. Работал с этой красоткой не раз. Чуточку нимфоманка со склонностью к истерии, но это не страшно, пока действует ее магия — анестезирующие, дезинфицирующие и останавливающие кровотечение чары. И Оля, жрица, вернее адептка, девушка с красотой, бесхитростной и заурядной, как леновое полотно, с большими сильными крестьянскими руками.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 ловко заправляющая в закреплённые иголки хирургическую нить Шани, дитя злагонных городских закоулков, попавшая в Кёльнский университет благодаря собственной жажде знаний и невероятным самоограничениям родителей, оплачивающих её учёбу. Жак Франтиха, весёлый шлопай, что она умеет: иглу заправлять, накладывать жгуты, держать крючки. Да, вопрос. А что если она асвальц в обморок упустит крючки? и рухнет носом в распутый живот оперируемого. Люди такие нежные, подумал он. Ведь просил же я, чтобы мне дали эльфку или кого-нибудь из моего народа. Так мне же, видите ли, не доверяют, мне, впрочем, тоже не доверяют. Я не зушек, не лють, чужак. Шани, слушаю, господин Ваннербек. Русти, то есть для тебя, господин Русти. Что это, Шани? И для чего оно? Эк, извините, господин Русти. Отвечай, девушка. Это распатор для снятия надкостницы при ампутациях, чтобы надкостница не лопалась под зубными пилы, чтобы получить чистый и гладкий распил. Вы удовлетворены? Я угадала. Тише, девушка, тише. Шани пятерней пригладила волосы. Интересно, подумал он. Нас здесь четверо медиков и все рыжие. Фатум что ли? Прошу вас, девушки, бросил он, выйти из палатки. Они вышли, хотя все три фыркнули себе под нос, каждая по-своему. Перед палаткой, пользуясь последними минутами сладкого безделья, сидела группа санитаров. Русти окинул их суровым взглядом, принюхался, проверяя, не успели ли уже набраться. Кузнец, огромный парнище, пххтел около напоминающего пыточную скамью стола. Упорядочивая инструменты для волучения раненых из лат, кольчуг и погнутых забрал шлемов. Там, начал Русти без предисловий, указывая на поле, Вот-вот начнётся бойня, и тут же появится первый раненый. Все вы знаете, что делать, каждый знает свои обязанности и своё место. Если каждый будет делать то, что делать обязан, ничего плохого случиться не может. Ясно? Ни одна из девушек не ответила. "Там", продолжал Рустес снова, указывая на поле. "Каких-то, что, ерундовых тысяч солдат" Сейчас примутся колечить, уродовать и убивать друг дружку, весьма изысканными методами. Нас, с учётом двух других госпиталей, 12 медиков. Мы ни за что на свете не сумеем помочь всем пострадавшим, даже исчезающему малому проценту требующих нашей помощи. До этого от нас даже и не ожидают, но мы будем лечить. Ребят, простите за банальность, суть нашего существования помогать страждущим.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 Ваше королевское величество, нельгуард двинулся. Они идут на нас. Король Фольтест, сдерживая танцующего села коня в расшитой лилиями попоне, показал контетаблю свой прекрасный, достойный красоваться на монетах профиль. "Стало быть, надлежит принять их достойно", мельз Дар контетабль. "Господа офицеры, смерть чёрным!" в один голос рявкнули кондотер Адам Дю Пангрет и граф Де Руйтер. Канетабль глянул на них, потом выпрямился в седле и набрал воздуха в лёгкие. Охоруга! Вдали глухо гудели нельгарские литавры и барабаны. Надрывались рожки, рога и боевые трубы. Земля, по которой разом ударили тысячи копыт, дрогнула. "Сейчас", проговорил Анди Бибервельд низушек страшенно обоза, откидывая волосы с небольшого остроконечного ушка. "Вот вот. Тарахиль Дебранд, Дидихов Майер, Хмельник и прочие ездовые, сбившиеся вокруг старшины, потивали головами. Они тоже слышали глухой монотонный топот копыт, долетавший из-за холмов и из-за леса. Слышали нарастающий словно гудение шмелей рёв и глухой гул. Чувствовали, как дрожит земля. Рёв и гул резко усилились, подскочили на тон выше. Первый залп лучников у Анди Бибервельта был опыт. Он видел, вернее, слышал не одну битву. Будет и второй. Он был прав. Теперь туж сойдутся. Лу-лучить залезем в возы, предложил, беспокойно вертясь Уильям Хартботтом по прозвищу Заика. Говорим вам. Беппервельт и остальные низушки поглядели на него с сочувствием. Под телеги, зачем? От места боя их отделяло почти четверть мили. И даже если какой-нибудь разъезд заберётся сюда к обозу, разве спасёт кого-нибудь сиденье под телегой? Рёв игул нарастили. Всё, сказал Анди Бибервельт, и снова оказался прав. С расстояния в четверть мили из за холмов и из за леса сквозь рёв и лаз к железа железа до бозников долетел чёткий чудовищный вздымающий волосы на голове звук. Кавалерия! Бибервельт облизнул губы. Кавалерия напоролась на пики. Только выдавил побледневший заика. Не, -не, -не знаю.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 Вместо того, чтобы разорвать и разрезать на части тимерский квадрат, клин дивизии Альба вошёл в него и споткнулся, увяз в эластичной и вязкой как смола толпе пешего люда. Вначале это выглядело неопасно. Голова и фланги клина состояли из элитных тяжеловооружённых рот. Клинки мечей и ласк кнехтов отскакивали от щитов и блях, как молоты от наковален. Невозможно было добраться и до защищённых ладрами лошадей. И хотя тут один, то другой латник всё же падал с коня, либо вместе с конём, мечи, топоры, чеканы и шестопёры кавалеристов укладывали на пирающих пехотинцев прямо-таки штабелями. И увязший было в пехоте клин дёрнулся и начал вбиваться глубже. Альба! Вот че летенант Девлин Айпмеара услышал крик оберштера Эдбрахта, прорвавшийся сквозь рёв вой и ржания. Вперёд, Альба! Аздра, что это император! Кони трванулись, рубя, давя и пласуя. Из-под копыт взъящих и хрипящих лошадей летели плеск, скрип и хруст. Альба! Клин завяз снова. Ланскнехты, хоть и прореженные и кровоavленные, не поддались. Нажали, стиснули конников тисками так, что затрещало. Под ударами Алибард, бердышей и боевых цепов надломились и остановились латники первой линии. Поражаемые двурогами и пиками, стаскиваемые с сёдел крюччими гизарм и рогатин, безжалостно избиваемые железными кистнями и палицами, кавалеристы дивизии Альба начали умирать. Врезавшийся в квадрат пехоты клин, ещё недавно грозное безжалостно колечащее железо, увязшее в живом организме, теперь больше напоминал ледяную сосульку, зажатую в огромном крестьянском кулаке. Темярея, за короля рвёты, бей чёрных. Но ланскнехтом тоже было нелегко. Альба не давала себя разорвать. Мечи и топоры вздымались и падали, рубили, кололи, резали, и каждого свалинного с седла конника пехота оплачивала немалой кровью. Верштер Эдибрахт, которого откинуло в щель между пластинами лат острым тонким как шило наконечником пики, закричал, покачнулся в седле. Прежде чем ему успели прийти на помощь, страшный удар боевого топора смёл его с коня. Пехота сомкнулась над ним. Штандарт с чёрным аллирионом и золотым пересониумом на груди покачнулся и упал. Латники, а среди них и младший лейтенант Девлен Айтмиара, кинулись в ту сторону, рубя, топча, вереща: "Хотел бы я знать", подумал Девлен Айтмиара, выдёргивая меч из разрубленного копыта и черепа темерского ланскнехта.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 установили э, э, установили адептка Абонда ты не готова оценка неудовлетворительная садись ну я учила правда учила садись ну какой лет нам изучать такие древности забурчала Абонда садясь кого это сегодня интересует кому это сегодня нужно и какая от этого польза тише адептка немой я здесь госпожа магистр вижу ты можешь ответить на вопрос если нет Сядьте, не отнимай у меня попусту время. Я могу, слушаю. Потому что хроники говорят нам, что совет Метресс собрался в замке Лысая Гора, чтобы решить, как покончить с пагубной войной между императором и владыками Севера. Почтенные мать Асире, святая мученица, поведала, что владыки Севера не перестанут воевать, пока как следует не истекут кровью. А почтенные мать Филиппа, святая мученица, ответила. Дадим же им великий и кровавый, страшный и жестокий бой, доведем их до такого боя, пусть армия императора и войска королей и зайдут в этом бою кровью, и тогда мы великое ложе заставим их заключить мир. Так все и вышло. Почтенные матери сделали так, что случилась битва под Бранной, а владыки принуждены были заключить центрийский мир. Очень хорошо, адепт кони мы.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 Ну, здесь ничего добавить нельзя. Русте оценил состояние первого раненого, истекавшего кровью на незапятнанной прежде девственной белизне операционного стола. Бедренная кость раздроблена, артерия уцелела, иначе бы вы принесли труп, похожий на удар топором. Причем твердое крыло седла выполнило роль пинка дровосека. Извольте посмотреть. Шани и Оля наклонились. Рыжик потер руки. Как я сказал, здесь ничего не добавить. Можно лишь отнять за работу, Иоля. Жгут крепче, шанин нож не этот двусторонний, ампутационный. Раненый не сводил бегущего взгляда с их рук, следил за их действиями глазами перепуганного, схваченного в селке животного. Немножко магии, Марти, если можно попросить, тявнул низушек, наклоняясь над пациентом так, чтобы полностью перекрыть ему поле зрения. Буду ампутировать все ног. Не, зарал раненый, дергая головой и пытаясь увернуться от рук Марти Содергрен. Не хочу. Если не ампутирую, умрёшь. Лучше умереть. Под влиянием магии целительница раненый говорил всё медленнее. Лучше умереть, чем быть колекой. Дайте мне умереть, умоляю. Дайте мне умереть. Не могу. Рыжик поднял нож, поглядел на лезвие, на всё ещё блестящую незапятнанную сталь. Не могу я позволить тебе умирать. Так уж сложилось, сынок, что я врач. Он решительно вонзил острое и сделал глубокий разрез. Раненый взвыл, дико, нечеловечески. Гонец осадил коня так резко, что из-под копыт брызнул дёрн. Два дютанта вцепились в узду, удержали покрытого пеной жеребца. Гонец спрыгнул на землю. "От кого?" крикнул я Наталис. "Ты от кого?" "От господина Доройтера!" выдал гонец. "Мы остановили чёрных, но у нас очень большие потери. Господин Доройтер просит помощи." Нет помощи. После краткого молчания ответил кнетабль. Вы должны выстоять. Должны. А здесь, указал рыжик с видом коллекционера, демонстрирующего свою коллекцию. Взгляните, дамы, прекрасный образец ударов в живот. Кто-то из нас немного выручил, осуществив на несчастном любительскую лапаротомию. Хорошо, что его несли заботливо, не растеряли по дороге важнейших органов. То есть я предполагаю, что не растеряли. Как считаешь, Ани? А почему вдруг такая мина, девочка? До сих пор ты знала мужчин исключительно снаружи? Повреждён кишечник, господин Русти. Диагноз столь же точный, сколь и очевидный. Здесь даже осмотр не нужен, достаточно понюхать. Иоля, платок. Марта, всё ещё много крови, будь любезна, удели нам ещё талику своей бесценной магии. Шане зажим, поставь сосудistu к лему, ты же видишь, что льётся. Иоля, нож. Кто берёт вверх? Неожиданно совершенно здраво, хоть и не совсем целенаправленно, спросил оперируемый, вращая вытороченными глазами: "Скажите, кто побеждает?" Сайнок, рыжик наклонился над раскрытой, кровавой и пульсирующей брюшной полостью. "Поверь, это самое последнее, о чём я стал бы беспокоиться, оказавшись на твоём месте". Завязался тогда на крылелевом и в середине линий бой жестокий и кровавый. Но тут Хотя велики были ярости напор нельварда, разбились их ряды о королевское войско, как волна морская разбивается налетев на скалу. Ибо отборный стоял здесь королевский солдат, боевые мореборские, вызимские и тритагорские хоругвелиатников, а также вельми стойкий темерский ландскнехт, профессиональный наёмник, кое его конница не устрашила. Так там и воевали, воистину, как море со скалою суши, такой шёл бой. Коему не угадаешь, кто верх берет. Поелику хоть волны в скалу неустанно бьют, не слабеют, а отступают затем лишь, чтобы ударить снова, а скала стоит, как стояла, все ее срить волн бурных видать. Иначе шло дело на королевского войска крыле правом. Будто опытный ястреб кои знает, куда упасть и на смерть клюнуть, так фельдмаршал Менок и Горн знал, где удар нанести. Собрав в кулак железный свои отборные дивизии. Копейщиков, Деитвен и Латников, Артфейайн ударил он в стык линий повыше Золотого пруда, туда, где стояли Харугви Брудинские. Брудинцы героическое сопротивление оказывали, однако по слабее показались и оружием, и духом. Не сдержали Нильфгаартского напору. Вскочь помчались именно поддержку две роты Вольной Компании и под старым кандатером Адамом Панградом и Нильфгаарт остановили, обильно, однако же заплатив за это своей кровью. Настоящим на правом фланге краснолюдам из добровольческой рати страшная угроза окружения глянула в очи, а всему королевскому войску разорванием рядов угрозило. Яры погрузил Перов чернильницу. Внучата в глубине сада пискливо кричали, их смех звенел словно стеклянные колокольчики. Однако же приметил грозящую опасность чуткий, на вроде журавля Ян Наталис. В миг единый уразумел, что там светит. И немецкая ганза послал к краснолюдам с приказом полковнику Эльсу. При всей своей семнадцатилетней наивности, корнет Обри понимал, что добраться до правого крыла, передать приказ и снова вернуться на командирский холм можно самое большее за 10 минут, ни в коем случае не дольше. Конечно, на чекити, кобыле изящной и быстрой как лань, Однако ещё прежде, чем он домчался до Золотого пруда, Корнет понял, что, во-первых, неизвестно, когда он доберётся до правого крыла, и во-вторых, неизвестно, когда ему удастся вернуться. Ещё он понял то, что ему очень даже пригодится резвость четиты. На поле к западу от Золотого пруда кипел бой. Чёрные секлись с Брудинской конницей, защищающей боевые порядки пехоты. На глазах у Корнета из скопища людей и коней внезапно, словно искры, Словно осколки разбитого витража, выпали и беспорядочно рванулись к речке сотни фигурки в зелёных, жёлтых и красных плащах. За ними чёрной рекой разливалась повозь нельвгарцев. Абри резко осадил кобылу, рванул поводье, готовый развернуться и бежать, сойти с дороги беглецов и преследователей. Однако чувство долга взяло вверх. Корнет прильнул к конской шее и пошёл головокружительным галопом. Вокруг стояли крик и рёв, мелькали как в калейдоскопе фигурки, сверкали мечи, неслись звон и грохот. Некоторые, припёртые к проду брудинцы, отчаянно сопротивлялись, сбившись в куче вокруг знамени с якорным крестом. На поле чёрные добивали рассеянную, лишённую поддержки пехоту. Неожиданно всё заслонил чёрный плащ со знаком серебряного солнца. Эфгер Нордленг Абри крикнул. Поднятая криком чекита сделала прямо-таки олений прыжок, спасая ему жизнь и вынося за пределы досягаемости нельфгардского меча. Над головой за свистели стрелы, завыли бельты. В глазах снова замелькали разноцветные фигурки. Где я? Где свои? Где враг? Эвгермор флодлинк. Грохот стук, ржание лошадей и крик. Стой, молокосос, не туда! Женский голос. Женщина на вороном жребце в доспехах Волосы развеваются, лицо забрызгано кровью. Рядом конники в латах. Ты кто? Женщина размазала кровь рукой, в которой держала меч. Корнет Обри, флигель-адъютант капитана Табле Наталеса, с приказом полковником Панграту и Эльсу, тебе не добраться туда, где дерётся Адью. Давай к краснолюдам. Я Джулия Абутимарка. Вперёд, чёрт побери, нас окружают. Голопом. Он не успел возразить, да и смысла не было. Через две-три минуты с умозрительного галопа из пыли возникла масса пехоты: квадрат на подобии черепахи, прикрытый панцирем из деревянных щитов, и на манер подушечки для иголок, осчастеневшие копьями. Над квадратом развевалось большое золотое знамя со скрещенными молотами, а рядом с ним торчал шест с конскими хвостами и человеческими черепами. На квадрат, наскакивая и тут же отбегая, словно псы, рвущиеся укусить размахивающего палкой деда, бросались нильфгаарцы.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 и остроконечных шаломах, среди риданской пехоты, легкой брудинской кавалерии и закованых в латы кондатьеров. Джулия Обетымарка, сладкая ветренница кондатьерка, только теперь сообразил Абри, потянула его к пузатому краснолюду в шишеке, украшенном красной шкофей, неуклюже сидящему на нельвгардском коне в ладрах в седле петенёров с большими луками, на которые он забрался, чтобы иметь возможность смотреть по над головами пехотинцев. Полковник Барклай Эльс. Краснолюд одобрительно кивнул Шкофии, заметив ще кровь, что забрызгала Корнета и его кобылу. Абри невольно покраснел. Это была кровь нельвгарцев, которых кондатьеры рубили рядом с ним. Сам он не успел даже меча вытянуть. Корнет Абри. Сын Анзельма Абри, младший. А я знаю твоего отца. Что там у тебя от Наталесы и Фольтоста Корнетик? Центру группировки грозит прорыв. Господин Кенетабль приказывает добровольческой рати как можно скорее свернуть фланг. Я отойти к золотому проду и речке Хотли, чтобы поддержать, слова корнета заглушили рёв, храб и визг коней. Обри вдруг сообразил, до чего бессмысленны он привёз приказы. Как мало они значат для Барклая, Эльса, для Джулия Батимарка, для всего этого краснолюдского четырёхугольника под золотым знаменем с молотами, развивающимся над чёрным морем окружающих, штурмующих со всех сторон мельгарцев. Я опоздал, простонал он. Я прибыл слишком поздно. Сладкая ветренница фыркнула. Барклай Элс осколился. Нет, малыш, сказал он, просто не льва Арт пришел слишком рано. Поздравляю дамы себя с удачной резекцией тонкого и толстого кишечника, спленэктомией, то бишь удалением селезенки и шрифкой печени. Обращаю внимание на время, понадобившееся нам, чтобы ликвидировать последствия того, что за доли секунды было сотворено нашему пациенту во время боя. Советую это воспринять как материал для философских размышлений. А теперь Мозель Шани зашьёт нам пациента. Но я я этого ещё никогда не делала, господин Русти. Когда ты надлебно начинать? Шейте красное с красным, жёлтое с жёлтым, белое с белым. Так наверняка будет хорошо. Это ж надо, рванул бороду Барклей Эльс. Что ты говоришь? Что говоришь ты, младший сын Анзельма Обри, что мы тут получается баклуши бьём? Мы, корове, уматные дрогнули даже под напором, ни на шаг не отступили. Не наша вина, что эти муд... э изброги не сдержали, но приказ задом я давлю такие приказы. Если мы не закроем брешь, перекричал рёв сладкая ветреница. Чёрные прорвут фронт, фронт прорвут. Раскрой мне ряды Барклая, я ударю, я прорвусь. Вырежут вас прежде, чем доберётесь до прода, погибнете там за зря. Так что ты предлагаешь?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 У другого голова была обвязана тряпицей, сквозь которую проступала кровь. Всё в порядке, Жигрин. Интересно, вздохнул краснолюд. Почему все об этом спрашивают? Барклейс отвернулся, оыскал взглядом корнета и впился в него глазами. "Стал быть так, самый младший сын Анзельма, прокрипел он. Король и канетабль приказывают нам пройти и поддержать их. Но ну так раскрой глаза шире, корнетик, будет на что посмотреть". Холера, рявкнул Русти, отскакивая от стола и размахивая скальпелем. Почему? Чёрт в хрен, почему так должно быть? Никто ему не ответил. Марти Содергрен только развела руками. Шани наклонила голову, Йоля шмыгнула носом. Пациент, который только что умер, глядел вверх. Глаза у него были неподвижные и стеклянные. Бей, убивай, наподебель с волачам! Рвняйся, рычал Барклай Эльс. Держи шаг, держи строй. И плотней, плотней марш ваш вот так, растак. Мне не поверят, подумал Корнет Абри. Ни за что мне не поверят, когда я стану об этом рассказывать. Этот квадрат дерётся в полном окружении, охваченный со всех сторон кавалерией, разрываемый на части. Его рубят, давят, колют, и этот квадрат идёт. Идёт ровный, плотный, даже со щитами. Идёт, переступая через трупы и топчая их, толкает перед собой конницу. толкает перед собой элитную дивизию Артфиаин и идёт. Дей! Держи шаг, держи шаг! Рычал Барклай Эльс. Держи строй! Песню, курва ваша мать, песню, нашу песню вперёд, махакам! Из нескольких тысяч краснолюдских глоток вырвалась знаменитая махакамская байлая песня. Хо-хо, строй, держи печатный шаг, мы прикроем ваш бардак. Нам не греется на печи. В бой вперёд, брадачи! О-о-о! Бей, убивай, вольная компания! В грозный рёв краснолюдов врезалась, словно тонкое жало мизеркордии, высокая сопрано Джулии Аботимарка. Кандатьеры, вырываясь из строя, нападали на атакующий квадрат конников. Всё это граничило с самоубийством. На наёмников, лишённых защиты краснолюдских алибард, пик и щитов, обрушилась вся мощь нильфгардского напора. Рёв, крик людей, конский визг заставили Корнета Абри невольно скорчиться в седле. Кто-то ударил его в спину, он почувствовал, как вместе с увязшей в толпе кобылой движется в сторону самого страшного столпотворения, самой жуткой резни. Абри крепче сжал рукоять меча, которая вдруг показалась ему скользкой и ужасно неудобной. Через мгновение, вынесенные перед линией щитов, он уже рубил налево и направо как безумный и орал как спятивший. Ещё раз! Услышал он дикий крик сладкой ветренницы. Ещё одно усилие! Держитесь, парни! Бей и убивай! За дукаты, что как солнце золотые! Вольная компания! Нильфгардский конник без шлема с серебряным солнцем на плаще ворвался в строй, поднялся на стременах, страшным ударом топора пололил краснолюда вместе со щитом, рассёк голову другому. Абри вывернулся в седле и рубанул наотмашь. С головы Нельвгардса отлетел большой покрытый волосами кусок, сам он рухнул на землю. В тот же момент корнет тоже получил чем-то по голове и свалился с седла. Из задавки он не сразу оказался внизу, несколько секунд висел тонко везде между небом и землей и боками двух лошадей. Но хоть он до сего набрался страха, боли почувствовать не успел. Когда же наконец упал, подкованные копыта почти тут же разморгли ему череп. Спустя 65 лет старушка, которую попросили рассказать о том дне, о Бранском поле, о Краснолюдском квадрате, двигавшимся к золотому пруду по трупам друзей и врагов, усмехнулась, ещё сильнее сморщив уже и без того сморщенное и тёмное, как сушёное слива лицо. Раздражённая, а может только прикидывающаяся раздражённой, она махнула дрожащей, костлявой и чудовищно скрученной артритом рукой. "Никак", зашипела её она,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 Они были такими же мужественными, как и мы, бормотала бабулька, которую некогда звали Джулии Обетимарко, сладкой ветреницы из вольной кондотьерской компании. <связывая> мы были равно мужественными и мы и они. Старушка замолчала, ненадолго. Слушатели не торопились ее, видя, как она улыбается со своим воспоминанием, своей храбрости. маячившим в тумане забвения лицом тех, что героически погибли, лицом тех, что героически выжили, для того, чтобы потом их подло прикончили водка, наркотики и туберкулез. Да, мы были равно мужественны, закончил от Жюли абаты Марка. Ни одной стороне не удавалось набрать столько сил, чтобы быть более мужественной, но мы, нам удалось быть мужественными на одну минуту дольше.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 Ну и вольт сразу исправилась. Ещё один зажим жрится клемму на тишке. Хорошо, хорошо, Оль, так держать. Марти, оботри и глаза и лицо, и мне тоже. Откуда эта боль? подумала Кнетабель Яннаталис. Что у меня так болит? Ах да, стиснутые кулаки. Мы их доконаем, крикнул, потирая руки, Теис Ванло. Да жмём их, господин Маршал. Линия разваливается на стыке. Ударим, ударим не оттягивая и клянусь великим солнцем, они не выдержат, разбегутся. Мэна кое-горн нервно погрыз ноготь, сообразил, что на него смотрят, быстро вынул палец изо рта. Ударим, повторил Кейсванлос спокойнее, уже не так взволнованно. Наузика готова. Наузика должна стоять, отрубил Мэна. Да и ирландская тоже должна стоять. Господин Фаэльтиарна, Кмандир бригада Врихед и Сингрим Файльтиарна по прозвищу Железный волк обратил к маршалу страшное лицо, обезображенное шрамами, идущим через лоб, бровь, основание носа и щеку. "Ударьте", указал булавой Менна. "Встык те мери и редании туда". Эльф отдал честь, и сколеченное лицо не дрогнуло, не изменилось выражение больших глубоких глаз. "Союзники", подумал Менна. "Альянты, боремся вместе против общего врага". Но я их вообще не понимаю, эти хельфов, они совсем другие, совсем чужие. Интересно. Русти попытался вытереть лицо предплечьям, но предплечье тоже было в крови. На помощь пришла и Оля. Любопытно, снова проговорил хирург, указывая на пациента. Его отконули вилами или какой-то двузубой разновидностью гизармы, один зуб пробил сердце. Вот извольте взглянуть. Камера несомненно пробита, аорта почти отделена.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 У Грюма подтвердил другой волонтер, дети нас перевязанный головой, из нашего эскадрона доброволец, как и мы. Ужим мастер был с мечем обращаться. Коэн имя ему. Ведьмак? Ага. Но несмотря на все порядочный был парень. Да, вздохнул Русти, видя четырех солдат несущих на набухшем и капающим кровью плаще очередного раненого. Очень молодого, судя по тому, как тонко он выл. Да, жаль. Охотно взялся бы за вскрытие этого, несмотря на все порядочного парня, и любопытство ждет, и диссертацию можно было бы написать, если бы заглянуть ему внутрь, но времени нет. Далой труп со стола, шайни воды, Марти, дезинфекция и Оля Полей. Эй, девушка, опять слезы льешь, а теперь что? Ничего, господин Русти, ничего, все уже в порядке. Я чувствую себя, повторила Трис Меригольд, так, словно меня ограбили.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 Я не могу, сломяк голову, как безумная, поспешить на помощь Цири. Не могу, как безумная, мчаться, чтобы спасти Геральта и Йеннифер. Не могу даже участвовать в войне. В той войне, на которую убежал Яр, на которую ты послала своих девочек. Мне отказали в возможности подняться на Холм, ещё раз встать там, но только на этот раз, полностью осознавая продуманность и правильность такого решения. У каждого своё решение.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 Мало кто заботится, но все же некоторое равенство существует и здесь, здесь, а именно у меня на столе. <реклама> <реклама> Не понял? Не имеет значения. Русти снова снул врану зонд и щипцы. Хамли тот бедняга, у которого я сейчас пытаюсь вытащить из бебеха в железяку дворянин ли древнего рода, аристократ или скоттебель. Он лежит у меня на столе, а у меня, позволите себе заметить, князь стоит шута. И что? А то, что ваш граф подождет своей очереди. Ах ты незушек затраханный! Помоги мне, Шанни, возьми другие щипцы, осторожней с артерий. Марти, еще немного магии, если можно попросить. У нас здесь ужасное кровотечение. Рыцарь шагнул вперед с крежеща зубами и латами. Я прикажу повесить тебя. Повесить прикажу, ты не лють. Молчи, пеппербок. С трудом кусая губу проговорил раненый граф. Молчи.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 И попутно помогает развитию мелкого производства, а стал бы содействовать повышению всеобщего благосостояния и не менее всеобщего счастья. А способ, которым это прелесть держится в человеческих внутренностях, несомненно, защищён патентом. Да здравствует прогресс. Он небрежно бросил окровавленный наконечник в ведро, глянул на раненого, потерявшего в ходе операции сознание. Зашить и унести, прошептал он. Если посчастливится, выживет. Давайте следующего в очереди, того, у которого разрублена голова. Он спокойно сказал Марте Содергрен: "Очередь освободил только что". Рустив втянул и выпустил воздух, без лишних замечаний отошёл от стола, склонился над раненым графом. Руки у него были испачканы, халат забрызган кровью словно у резника. Даниэль и Чеверия, грав Гарамон, побледнел ещё больше. Нуж, просопил русти, очень свободно, светлейший граф. Давайте его на стол. Так, что тут у нас? А, от этого суставоуж не осталось ничего, что можно было бы спасать. Каша, пульпа. Чем вы там дубаите друг друга, милздерграф? Что до такой степени раздавливаете себе мослы? Нуж, будет немного больно, милостивый гожедарь. Немножко побалит, но прошу не волноваться, будет совсем как в бою. Жгут, наш Ампотируем, ваша милость. Даниэль Эчеверия, граф Грамон, до сих пор державшийся с должным достоинством, взвыл волкам. Прежде чем успел стиснуть от боли челюсти, Шани быстрым движением сунул ему в рот между зубами затычку из липового сучка. Ваше королевское величество, господин канетабль, говори, парень. Добровольческая рать и вольная компания держат перешеек около Золотого пруда. Краснолюды и кондатеры стоят твёрдо, хоть все в крови. Говорят, Адю Панград убит, Франтин убит, Джулия Батимарка убита. Все, все убиты. Дрянская хоругвь, что шла им на помощь, уничтожена. Резерв, Милсдерк коннетабль, тихо, но чётко проговорил Фольтест. Если хотите знать моё мнение, пора вводить резервы. Пусть бронебор бросит на чёрных свою пехоту сейчас же, немедленно. Иначе они разрубят наш стык, а это конец. Я Наталис не ответил, уже издалека видя очередного связника, мчавшегося к ним на лошади, разбрасывающий кучей пены. Отдышись, парень, отдышись и говори складно. Фронт прорвали, эльфы из бригады врехит. Господин Даруитер сообщает вашему превосходительству, что сообщает, говорит, что пора спасать жизнь. Я Наталис воздел очень горе. Блянкерд, сказал он глухо. Да явится Блянкерд или да опустится ночь. Земля вокруг палатки задрожала под копытами. Палатно казалось вспучилась от конского ржания и громких криков. В палатку ворвался солдат, вслед за ним два санитара. "Бегите все!" зарычал солдат. "Спасайтесь! Нельвгард бьёт наших. Гибель, гибель, поражение!" Кляму русти отвёл лицо от струйки крови, энергичным и живым фонтаном бьющей из артерии. "Зажим и тампон, зажим шани!"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 И Оля, стоявшая на коленях у насилок, вскочила на ноги, попятилась. Неожиданно стало тихо. Скверно, подумал Русти, увидев, кто входит в палатку. Эльфы, серебряная молния, бригада Врихит, прославленная бригада Врихит. Мы здесь, получается, лечим, отметил факт первый из эльфов, высокий с удлиненным красивым выразительным лицом и большими высоковыми глазами. Лечим? Никто не отозвался.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 Иола, кинувшись к носилкам, прикрыла собой следующего раненого. Лицо побелело у неё как ткань бинта, губы начали непроизвольно дрожать. Эльф прищурился. "Воорд Бенна", пролаял он. "Иначе я продырявлю тебя вместе с твоим тхойне. Вон отсюда!" Русти тремя прыжками подскочил к Иоле, заслонил её. "Вон из моей палатки, убийца! Выматывайся отсюда туда на поле, там твое место, среди других убийц!" Можете поперебивать друг друга там, если вам не терпится, но отсюда вон. Эльф глянул вниз на трясущегося от страха пузатого низушка, макушкой курчавой головы достающего ему лишь чуточку выше пояса. "Блядеферян", зашептал он. "Лудской лакей, прочь с дороги". Ну уж нет. Зубы низушки стучали, но слова были чёткими. Второй эльф подскочил, подтолкнул хирурга древком шпантона. Русти упал на колени. Высокий Эль в грубом рывком стащил и Олю с раненого занёс меч. И замер, видя на чёрном свернутым под головой раненого плаще язычки серебряного пламени дивизии Дэйтвин и полковничий знаки различия. Я и вин! крикнула, влетая в палатку Эль в костюмными заплетёнными в косу волосами. Кайм вялё, эсв гиряд отхоены анва эстэт. Высокий эльф несколько секунд глядел на раненого полковника, потом перевёл взгляд на слезящиеся от ужаса глаза хирурга. Посмотрел, развернулся на каблуках и вышел. Из-за полотна палатки снова донеслись топот, крик и звон железа. Вперёд на чёрных, бей, убивай, орали тысячи глоток. Кто-то взвыл по-звериному. Вой перешёл в чудовищный хрип. Рустик попытался встать, но ноги не слушались его, руки тоже не очень.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 С трудом проговорил он. Только не говори, что у тебя нет. Знаю я вас, шельмицов, у вас всегда есть. Генерал Бленгейм Бленкерт поднялся на стременах и вытянул шею на манер журавля, прислушиваясь к звукам боя. "Развернуть строй!" приказал он командирам, а затем "Вон Хельмом, сразу врысь!" Из слов разведчиков следует, что мы выходим прямо на правое крыло чёрных. И покажем им, где рать зимуют, тонко крикнул один из лейтенантов. Юноша с шелковистыми ещё очень редкими усиками. Бленкирд косо глянул на него. "Отрядиться стандартом вперёд!" приказал он, внимая меч. "А при атаке кричать: "Редание!", кричать, что есть мочи. Пусть парни Фольтеста и Натале осознают, что идёт подмога". Грав Кобус Деруйтер рубился во мнорастве бит в 14 лет, с 16-го годка жизни. И у него в генах несомненно выработалось что-то такое, что позволяло ему, Кобусу Деруйтеру, воспринимать рёв, крик и ор битвы как симфонию. Концерт для барабана с оркестром, хотя для любого другого боевой рёв и ор были ничем иным, как всё заглушающим криком и грохотом. Вот и сейчас граф Даруйтер моментально различил в концерте новые ноты, аккорды и оттенки. Ура, парни, зарычал он, размахивая блавой. Реданье, реданье идёт. Орлы, орлы! С севера из-за холмов к полю боя катились вал конницы, над которой плясались амарантовые флажки и большой гинфалон с серебряным реданским орлом. Пома, шряфтал рутер. Помощь, «Помощь идёт. Ура, грамь чёрных. Будучи солдатом в восьмом поколении, он мгновенно засек, что нельфгарцы сворачивают фланг, пытаясь развернуть его навстречу наступающей коннице плотным фронтом. Он знал, что этого допустить нельзя. "За мной!" прокричал граф, вырывая из рук оранжевый штандарт. "За мной! Третагорцы, за мной!" Они ударили. ударили самоубийсты, на страшно, но действенно. Нильварцы из дивизии Винендаль сломали строй, и на них с ходу налетели редданские хоругви. В небо вознёсся страшный гул. Кобуз Даруйтер уже не видел и не слышал этого. Шальной бельд угодил ему прямо в висок. Граф повис в седле и упал с лошади словно саваном накрывшись штандартом. Восемь поколений доруйтеров, полкших до него в боях и следивших сейчас за битвой из-за Нового мира, одобрительно кивали головами. Можно сказать, господин ротмистер Нордлингов, тот день спасло чудо, либо стечение обстоятельств, которое никто не мог предвидеть. Правда, Ристи в Дементолон пишет в своей книге, что маршал Кайгорн совершил ошибку при оценке сил и намерений противника, что пошёл на неоправданный риск, разделив группу армии центр и двинув кавалерийский резерв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 Это они, подлицы, бесчестия и веры, привыкшие суттины дети, повторил Менак и Горн, не отрывая глаз от подзорной трубы. Простона просто суттины дети. Но я вас отощу, погодите, я вас научу заниматься разведкой. Дингальд, ты лично разыскивал офицера, командовавшего патрулём за холмами на севере. Всех, весь патруль Прикажешь повесить. Слушаюсь, щёлкнул каблуками Удер Девингльд, адъютант маршала. Откуда ему было знать, что Ламар Флаут, тот самый офицер патруля, именно в этот момент умирает под копытами лошадей атакующего с фланга секретного резерва Нордлингов, того самого, которого он не обнаружил. Девингльд не мог также знать, что ему самому жить осталось всего 2 часа. Сколько их там, господин Трахия? Кайгорн по-прежнему не отрывал подзорной трубы от глаз. По вашему. Не меньше 10.000, сухо ответил командир 7-й даирландской. В основном редансы, но я вижу также шевроны айдирна. Есть и единорог, значит, там же и каедвен в количестве не меньше харукви. Харукв шла галопом, из-под копыт летели песок и гравий. Вперёд, бурые! орал пьяный, как всегда, сотник полугарниц. Берруби! Каедвен, каедвен! язви его, садь хоча, мочи нет, подумал Зывик. Надо ли было отлить загоди перед боем? Теперь чем могу не успеть? Перевод бурое, вечно бурое, если хреново так бурое, кого посолали экспедиционным корпусам в Темерию бурую, за всегда бурое? А мне садь хоча. Подлетели. Зывик рявкнул, вывернулся в седле и рубанул от туха. Разрубив наручи и плечо коннику в чёрном плаще с серебряной восьмиконечной звездой. Бурая, кайдвен, бей убивай! С грохотом лязгом и звоном, в рёве людей и визгли лошадей, бурая, она же медвежья харугв, сбилась с нильфгарцами. "Да мелисток и Брайбан справятся с их подмогой", спокойно сказал Элан Трахи, командир седьмой даирландской бригады. "Силы уравнены, ничего плохого пока не случилось". Дивизия Терканеля уравновешивает левый фланг, Магна и Винендаль сдерживают правый, а мы, мы в силах перевесить чашу, господин маршал. Ударить в стык и исправить положение после эльфов. Сразу же понял Менокеягурн. Выйти на тылы и вызвать панику, правильно. Так мы и поступим, клянусь великим солнцем. По частям, господа. Наузика и Седьмая пришел ваш час. Да здравствует император! крикнул Кейсванло. Господин Девингльд, персонал маршал, возьмите адьютантов из кадрона охраны, хватит им бездельничать. Идём в бой вместе с седьмой до ирландской. Удар Девингльд слегка побледнел, но тут же взял себя в руки. Да здравствует император, крикнул он во весь голос, и голос у него почти совсем не дрожал. Русти резал раненый выл и скреб стол. Йола героически сражаясь с головокружениями, смотрела за повязками, жгутами и зажимами. От входа в палатку доносился возбуждённый голос Шани. Куда вы что, сдурели? Тут живые ждут спасения, а вы прётесь с трупом. Ну это же сам барун Андель Мабри лично, Модель Фершелша. Это же командир хоругви. Был командир хоругви, а сейчас покойник. Вам удалось притащить его сюда одним куском только потому, что у него плотные латы. Забирайте. Здесь лазарета неморк. Ну Мозель Фершелша, не загораживайте вход. Видите, несут такого, который ещё дышит. Во всяком случае, мне кажется, что дышит. Потому что это могут быть лишь перди э, газы выходят. Рустех мыкнул, но тут же насупился. Шаней, немедленно ко мне. Запомни, девчонка, проговорил он сквозь стиснутые зубы, наклонившись над разрубленной ногой. Херорк может позволить себе быть циничным только после десяти лет практики. Запомнила? Ага, господин Рустех, бери респиратор и оттини над костницу. А дьявольщина, надо бы еще немного обезболить. Где Марти?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 Мартюша всё выплевывала. Интересно, тихо сказала и Оля, не поднимая головы. А сколько лет в практике у вас, господин Русти? 100? После нескольких минут форсированного удушающего пылью броска, ругонь сотников и десятников наконец остановила и развернула в линию в Изимское подразделение. Я, задыхаясь, как рыба ловит воздух ртом, увидел воеводу Бронибора, красовавшегося перед строем на своём изумительном жеребце, покрытом пластинами ладр. Сам воевода тоже был в полных латах, покрытых голубыми полосками, благодаря чему казался огромной жестяной макрелью. "Ну как дела, не до тёпы?" ширинги пикинёров ответили гудливым, как далёкий гром бурчанием. "Попёрдываете, значит", констатировал воевода, разворачивая вырезанного владыря коня и двигаясь вдоль строя. "Стало бы чувствовать себя хорошо, потому что когда вы чувствуете себя скверно, то не пердите вполголоса, а войте и скулите, словно вас вот-вот повесят". По мордам вижу, что вы так рвётесь в бой, что мечтаете о битве, что уже не в силах дождаться нельгарцев. Ну что, вы земские разбойники? У меня для вас добрая весть. Ваши мечты через минуту исполнятся, через малюсенькую, я бы сказал, мгновенную минутку. Пикинёры снова загудели. Бронебор доехал до конца строя, завернул и продолжал постукивая булавой по изукрашенной люте сэдла.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 Намеревающиеся раздолбать нашу армию фланговым ударом, столкнуть нас и утопить в болотах речки, название которой я позабыл тоже. Вам, славным взымским пекинерам, по милости короля Фольтеста и капитабля Наталеса, выпала честь закрывать бреши, которые возникнут в наших стройных рядах. И эти бреши вы закроете собственными, я бы так сказал, грудями, сдерживая нильвгарскую атаку. Ну как, ликуете, кумовья? Распирает вас гордость, а? Распирает, спрашиваю. Яр, растискивая древко пике, осмотрелся. Никаких признаков ревнования по поводу перспективы близкого боя видно не было. А если солдат и распирала гордость в связи с доверенной частью закрывать бреши собственными, как выразил своего до грудями, то Пехтура весьма умело эту гордость скрывала. Мельфис, стоявший по правую руку от Яра, бормотал под нос молитвы. Слева посапывал, сквернословил и нервозно кашлял профессиональный служака Делекс. Бронебор завернул жеребца, выпрямился в седле. Не слышу, рявкнул он. Я спрашивал, распирает ли вас курва гордость. На все раз пятинёры, не видя другого выхода, зарали в один голос, что их да распирает. Яры тоже орал. Ежели все, так уж все чего там. Ладно, воевода остановил жеребца перед строем. А теперь построиться как подобает. Сотни те чего ждёте, мать ваша так рас так. Выстроить квадраты. Первая червяга на одно колено, вторая стоять. Вите выставить. Они да тем концом, идиоты. Да-да, тебе говорю, ты обросший чудо лесное. Выше, выше на конечники, мужики. Сомкнуть ряды, теперь плотнее плечо к плечу. Но теперь прилично, почти совсем как войско. Яра оказался во второй шеренге. Он крепко упёрся концом пики в землю, стиснул древко в вспотевшими от страха руками. Мельфи непрерывно бормотал слова молитвы за покой души погибающих. Делакс неразборчиво ворчал, твердил бесконечномусолил одни и те же слова, касающиеся деталей интимной жизни нильфгарцев: кабелей, королей, канетаблей, и вот и матерей всех вышеперечисленных вместе взятых. Туча в поле росла. Эй, не дердь там, не стучать зубами, рявкнул Бреннебор. Если думаете своей вонью напугать нельфгарских лошадей, то ошибаетесь, и не обольщайтесь. То, что на нас прёт, называется бригада Наудика и седьмая ирландская, известные боевые, прекрасно выученные войны. Их не испугаешь, их не победишь, их надо поубивать. Выше пики, мать Издали уже доносилось тихое, но быстро усиливающееся барабанное дробь копыт. Задрожала земля. В туче пыли засверкали, словно искры мечи. На ваше засранное счастье, вы зимские герои! Снова заревел воевода. Пехотная пика нового модернизированного образца имеет в длину двадцать один фут, а в нельвгардском мече всего три фута с половиной. Надеюсь, считать того умеете? Так знаете, они тоже умеют. Но рассчитывают на то, что вы не устоите, что из вас выпрет наружу ваше истинное истинство и тем самым подтвердит и покажет, что вы за сранцы трусы и паршивые овцы. Я четко излагаю. Ну, ладно. Проще сказать, черные рассчитывают на то, что вы отбросите свои жерди и кинетесь сбежать. Они станут вас нагонять на поле и долбить по хребтам задницами и шеям сечь с удобствами и без трудностей. Запомните, стервецы, что хоть страх придаёт пяткам прямо-таки невероятную летучесть, от конников вам не убежать. Кому жизнь дорога, кому мила слава и добыча, тот должен стоять, стоять твёрдо, стоять стеной и смыкать строй. Яро огглянулся. Стоявшие за линией пикинёров арбалетчики уже крутили рукоятки. Внутренняя часть квадрата ощетинилась остриями дезарм, рансер, алибард, глеви, кос, рунков и вил. Земля дрожала всё сильнее. В чёрной стене надвигающейся коницы уже можно было различить отдельные фигуры наездников. "Мама, мамочка", повторил дрожащими губами Мельфи. "Мама, мамочка". "Ать твою", бурчал Делекс. Топот нарастал. Яро хотел облизнуть губы, но не сумел. Язык отказался вести себя нормально, сделался твёрдым, как инородное тело, и сухим, как щепка. Топот нарастал. Сплотиться, рявкнул Бронебор, выхватив меч. Чувствовать плечо соседа. Помните, ни один из вас не дерётся в одиночку. Единственное средство против страха, который вы чувствуете, это пик в кулаке. Готовься к бою! Пики на грудь лошади. Ну что будем делать, вызимские разбойники? Я спрашиваю. Стоять твёрдо, пророжали в один голос пикенёры. Стоять стеной, держать строй. Яры тоже орал. Уже ежили все так все. Чёрт. Из-под копыт умчачись эклином конницы вырывался песок, щебень и дёрн. Атакующие орали не хуже демонов, размахивали оружием. Яры нажал на пику, втянул голову в плечи и крепко зажмурился. Яры не отроился от работы, резким движением культий отогнал кружащую над чернильницей осу. Ничего не дала задумка маршала Каегорна. Его фланговый отряд остановила героическая Вызимская пехота под командованием воеводы Бронебора, заплатив большую кровью за своё геройство. А пока вызимцы отпор ставили, на левом крыле нильфы рассыпались, одни кинулись в бегство, другие сбивались в кучи и кучами живонными защищались, со всех сторон окружённые. Почти то же дейвалось и на правом крыле. Где ярость краснолюдов и кондотьеров вконец над императором Нельвгарда верх взяли, на всём фронте воззвёлся единый крик триумфа, а в сердце королевских рыцарей новый дух вступил. В Нельвгарцах же дух пал, руки их занемели, и наши принялись их лущить, и спансери ихних выколачивая, на вроде гороха, так что прямо-таки эхо прокатилось. И понял фельдмаршал Кайгорн, что баталия проиграна. Увидел, как гибнут и разваливаются вокруг него бригады, и тут прибежали к нему офицеры, а также рыцари, коня подводя свежего, взывая, дабы уходил Кайгородн спасал свой живот. Но не устрашимо было сердце в груди Нельфгардского маршала. Негоже, воскликнул он, протянуто ему поводья отвергающе. Негоже, дабы я будто трус какой сбежал с поля боя. На коем под моей командою столько добрых мужей за империю жизнь свою отдали. И добавил мужественный Менак и Горн. Уж некуда бежать, спокойно и рассудительно добавил Менак и Горн, осматривая поле. Окружили нас со всех сторон. Дайте ваш плащ и шлем, господин Маршал. Ротмистер Сиверс оттёр с алба кровь и пот. Берите мои. Слезьте с жеребца, возьмите моего, не возражайте. Вы обязаны жить. Вы необходимы империи, незаменимы. Мы, даирлянцы, ударим по нордлингам, притянем их на себя, а вы попытайтесь пробиться туда вниз, пониже рыбного пруда. Не выбраться вам отсюда, проворчал Кайгорн, хватая подённые поводья. Это честь, выпрямился Северс. Я солдат из седьмой даирландской. Ко мне, друзья, ко мне! Успеха вам, буркнул Кайгорн, набрасывая на плечи даирландский плащ с чёрным скорпионом на плече. Сеерс Я здесь, господин маршал. Нет ничего. Удачи тебе, парень. И вам да сопутствует счастье, господин маршал. Поконем, друзья. Кейгорт глядел им вслед долго, до тех пор, пока группа Сиверса с гиком и грохотом не столкнулась с кандатьерами, с численно превосходящим отрядом, которому к тому же на подмогу тут же поспешили другие. Черные плащи дайврлянцев исчезли, скрылись среди кандатьерской серости. Все утонуло в пыли. Гейорна привело в себя нервное покашливание Девингельта и адъютантов. Маршал поправил стремяной ремень и тебянки, усмирил беспокойного жребца, скомандовал по коням. Вначале им везло. У выхода ведущей клетки долинки яростно баронялся быстро тающий, сбившийся, выщетинившийся остриями кольцо отряд не добитых бойцов бригады Наузика, на котором Нордленге сейчас сосредоточили весь напор и всю силу, стараясь пробить брешь в их кольце. Совсем однако просто у небольшой группы маршала дело не прошло. Приходилось прорубаться сквозь словину лёгкой волонтёрской конницы, судя по знакам Брудинской. Бой был короткий, но зверски яростный. Кагорн уже растерял и отбросил последние крохи гипотетического геройства. Сейчас он хотел только одного выжить. Не оглядываясь на секущийся с брудинцами эскорт, прижавшись к конской шее, он с идютантами помчался к реке.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 Маршал перелетел через голову лошади и шлёпнулся в болото. Вокруг ржали и визжали лошади, кричали барахтающиеся в грязи и покрытые зелёным гритцом люди. Среди этого хаоса он неожиданно услышал другой звук. Звук, означающий смерть. Шипение перьев. По бёдра в вязкой трясине Егорн пытался пробиться к руслу реки. Продирающийся рядом адъютант вдруг рухнул лицом вниз. Маршал успел заметить бельд, торчащий у него в спине по самой иперия. В тот же миг почувствовал страшный удар в голову. Покачнулся, но не упал, завязнув в тени и трясине. Хотел крикнуть, но смог только захрипеть. Жив, подумал он, пытаясь выбраться из объятий липкого месива. Вырывающийся из топи конь ударил его по шлему. Вдавленный глубоко металл разбил щёку, выбил зубы и поколочил язык. Исхожу кровью, глотаю кровь, но живу.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 Кайгорн сорвал с головы вдавленный в неё шлем. Он достаточно хорошо знал все общие язык нордлингов. "Я маршал Кайгорн", забормотал он, отплёвывая с кровью. "Мала кг, Кагер... сдаю Плат... платите". "Что он там плетёт, Золтан?" удивился один из краснолюдов. "А хрен их и поймёт с их трёпом. Видишь щитё на плаще, Монро. Серебряный скорпион. Ого, ребята, а ну давай в суки на сына за колеба стратана". За калеба стратона щёлкнули тетивы. Один бельд угодил Каигорну в грудь, второй в бедро, третий в ключицу. Фельдмаршал Нильфгардской империи перевернулся на спину, повалился в жидкое месиво. Горец и топь подались под его тяжестью. Кто успел ещё подумать, такой этот калеб стратон. Никогда в жизни не слышал ни о каком калебе. Мутная, густая, кроваво-грязная вода речки Хотли сомкнулась над его головой и ворвалась в лёгкие. Она вышла из палатки, чтобы глотнуть свежего воздуха, и тут увидела его, сидевшего на земле возле скомеки кузнеца. Яра. Он поднял на неё глаза. В глазах была пустота. "И Оля", спросил он с трудом шевеля пересохшими губами. "Откуда ты?" "Вова, просек", тут же перебила она. Лучше скажи, откуда ты здесь взялся. Мы принесли нашего командира, воеводу Бронебора, раненого. Ты тоже ранен? А ну покажи руку. О боженья, ты же изойдешь кровью, парень. Ярый глядел на нее, а Юля вдруг усомнилась в том, что он ее видит. Идет бой, сказал юноша, слегка постукивая зубами. Надо состоять стеной, замкнув ряды. Легко раненые должны наносить в лазарет раненых тяжело. Приказ. Покажи, говорю, руку.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 Затоп полногами грубо выругался и бросил на землю скальпель. Чёрт, корова, почему? Зачем всё так? Кому это нужно? Никто ему не ответил. Кто это был? Воевода бронебор, еле слышно пояснил Яры, глядя вперёд пустыми глазами. Наш командир. Мы стояли твёрдо в строю, приказ, как стена, а Мельфи убили. Господин Русти, попросила Эоля. Этот парень мой знакомый, он ранен. На ногах держится. Холодно бросил хирург. А тут один почти умирающий ждёт трепанации. Здесь никакие знакомства не имеют значения. В этот момент я раз с большим чувством драматизма ситуации потерял сознание и повалился на гленобитный пол. Мне зушек фыркнул. Ну хорошо, на стол его, скомандовал он. Ага, неплохо разделали руку. На чём-то интересно держится? Пожалуй, на рукаве. Жгут и Оля, тугой, и не вздумай плакать. Шани пило. Ила с отвратительным скрежетом вгрызалась в кость вышелоктивого сустава. Яры очнулся и заревел ужасно, но коротко, потому что когда кость поддалась, он тут же снова потерял сознание. Так вот и получилось, что могущества Нельвгарда приказала долго жить в пыли и прахе на Бренских полях, а на движение империи на север был положен окончательный крест. Убитыми и взятыми в плен империя потеряла людей сорок и четыре тысячи. Полёг цвет рыцарства, элитная кавалерия. Полегли, попали в плен и неволю либо без вести пропали воители таких величин, как Меннок и Горн, Брайбан, Демелисток, Ванло, Тирканель, Эдибрахт и другие, имена коих не сохранились в наших архивах. Так обратилась Бренна началом конца. Но следует тут отметить, что битва та была лишь малым камушком в строении, и не велик был бы её вес. Клеп не то, что были мудро использованы плоды Виктории. Надобно напомнить, что завесто того, чтобы почить на лаврах и разрываться от гордости, а такоже почестей и наград ждать, Ян Наталис почитает без передыху двинулся на юг. Отряды конников под командой Адама Панграта и Джулии Обетимарка разбили две дивизии Третьей армии, кои шли с запоздалой помощью Менака и Горну. Наталис разгромил их так, что нунти склядис. Дальше некуда. При известии о сем оставшаяся часть группы армии центр с равно тылы показала и заиругу в поспешности ретировалася, а поелику фольта стонатали с на пятки и наступали, потеряли имперские все свои обозы и все свои штурмовые машины, коими намеревались в неизбывной гордыни своей в зиму гор Свейлен и Новиград добыть. И как лавина с горм чаще все сильнее снегом обрастающая. И через это возрастающее, так о и бренно всё более суровые приносили нельвгарду последствия. Трудные времена пришли для армии Верден под командованием Дэвета. Кои моряки со Скелиги и король Этен из Цидариса великие в партизанской войне неудобства чинили. Когда же Дэвет обренне доведался, когда весть до него дошла, что форсированным маршем движется на него король Фольтест с Аваталисом, то тоже приказал он поворот трубить и в панике за Рику в центр убежал трупами путь своего бегства усеявши ибо привести на Нильфгардских поражениях восстание в Вердене вновь возгорелосье токмо в Настроди Розроди и Будроди не взятых Нильфами крепостях могучие остались гарнизоны откуда они лишь после центрийского мира с почестью и штандартами вышли в Айдирне же весть о Бренни к тому привела Что враждебные дружка-дружки короли Димовент и Хенслйт один другому правые руки подали и совместно супротив Нильфгарда выступили. Группа армии Восток, что под командой герцога Ардоля и Абдади к долине Понтера направлялась, не сумела воспротивиться партизанам королевы Мэвы. Коитылы Нильфгардские жестоко рвали. Димовент и Хенслйт загнали Ардоля и Абдади под самый под Альдерберг. Гарца Кардаль хотел было бой принять, но дивной судьбы случайностью неожиданно вдруг животом захворал откушавший чего-то. Колики его прихватили и понос дизентерийный, так что в два дня скрутило он его в болях великих и отдал он богам душу. А Димовенцем, Хенцельтом, немешкая, Нельвгаардцам ударили в храброй битве на голову он их разбили, хотя ж по-прежнему у Нельвгарада значительный перевес числом был. Так вот дух и искусство над силу тупой и грубой торжествовать обвыкли. Надобно на и ещё об одном написать, что подбранный самим Мэнаком игорным стало из того никто не ведает. Одни говорят, полёк он на тело не распознали и в общей погребли могиле, другие толкуют, мол, живым ушёл, но императорского, убоявшись гневу, в Нельвгард не вернулся, но сокрылся в Братилоне посреди дриад. И там пустынником стал Бордо да самой земли отпустил, и посеред дриад же от огорчения и забот приставился. Кружит промеш люду простого предания, будто возвращался маршал ночами на Бренское поле и ходил меж курганов, стеная: "Верните мне мои легионы". Но в конце концов повесился на осине на том холме, который с той поры так и именуется Шибеницкий. И ночью можно призрак старого маршала с ред иных встретить призраков. разгромное поле сообща навещающих дедушка Яры дедушка Яры Яры поднял голову поправил сползающие из вспотевшего носа очки дедушка Яры бабушка Люсия нам велела сказать что хватит на сегодня штаны просиживать да напрасные караули разводить и что ужин на столе Яры тщательно сложил исписанные листки и заткнул пробкой чернильницу в культе руки билась боль к перемене погоды подумал он будет дождь дедушка Яры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 Усиленной магией напиток вместо того, чтобы расслабить, лишь одурманил. Вместо того, чтобы снять утомление, ещё больше усилил. Вместо того, чтобы дать забыться, напоминал. "Похоже", подумал Герорк. Только на Иолию и Шане алкоголь и магия подействовали, как было задумано. Он отвернулся и при лунном свете увидел на лицах обеих девушек блестящие серебристые следы слёз. Интересно. сказал он, облизывая онемевшие бесчувственные губы. Кто победил в этой битве? Кто-нибудь это знает? Марти повернулась к нему, но продолжала лирично молчать. Цикады пиликали в окациях вербах и альхах над золотым прудом. Квакали лягушки, стонали раненные, умоляли, вздыхали и умирали. Шанни и Оля хохотали сквозь слёзы. Марти Сёдергрен скончалась через 2 недели после боя. Она сошла с офицером из вольной кондатерской компании, отнеслась к приключениям легко и даже легкомысленно, в противоположность офицеру. Когда Марте, любительница перемен, связалась потом с темерским ротмистром, спятивший от ревности кондатер порнул ее ножом. Кондатера повесили, целительницу спасти не удалось. Русти и Еволя скончались через год после битвы в Мариборе. Во время жуткой вспышки кровавой лихорадки, заразы, которую называли также красной смертью или по названию корабля, на который её завезли, "Бичём Катрионы", тогда из Марибора бежали все медики и большинство жрецов. Русти и Оля, конечно, остались. Они лечили, ибо были лекарями. То, что от красной смерти не было лекарств, значения для них не имело. Оба заразились. Он умер у неё на руках. в крепких, надежных объятиях ее деревенских, больших, некрасивых, прекрасных рук. Она умерла четыре дня спустя в одиночестве. Шани прожила после битвы семьдесят два года. Ушла из жизни знаменитой всеми уважаемой деканом кафедры медицины Оксфордского университета. Многие поколения будущих хирургов повторяли ее знаменитую шутку: с шеи красное с красным, желтое с желтым, белое с белым, наверняка будет хорошо. Мало кто замечал, как, признався эту истину, госпожа Декан у краткой утирала слёзы. Мало кто. Лягушки квакали, цикады пиликали среди верб над золотым прудом. Шанни и Оля хохотали сквозь слёзы. Интересно, повторил Мило Вандербек, низушек, полевой хирург, более известный под именем Русти. Интересно, кто победил? Русти, лирично сказала Марте Содергрен. Поверь, это самое последнее, о чём я стала бы беспокоиться на твоём месте.